14 июня, среда, раннее утро, окрестности деревни Кааг. Светлело. Вим вышел на связь и сказал, чтобы я без его команды в сторону КАГА не двигался. Вертолеты огневой поддержки, те, что расстреливали посты охраны, ушли, а вот десантные, большие еврокоптеры, чем-то смахивающие на наш Ми-8, стояли прямо в поле у деревни. Возле них выставили боевое охранение, я видел солдат в камуфляже. С мегаши я больше не разговаривал, ни о чем. Спросил только о том, как он умудрился оказаться на дороге, а не в поселке, и выяснил, что он решил посты проверить, вот и оказался между ними. Вроде как повезло, хоть я в этом и сомневаюсь. Потом он так и валялся на полу, получив от меня укол обезболивающего, чтобы не загнулся, и глядел в потолок мутным взглядом. Я стащил со второго этажа пулемет с запасными лентами, затем слазил в разбитый рейнджер ровер, пополнив список трофеев еще двумя ГЛОКами и двумя М4, только, как выяснилось, сделанными в Канаде. Именно они стояли на вооружении у голландцев. На обеих было по отличному коллиматорному эймпоинту М3, почти вечные прицелы. Порадовал другой трофей – бесшумный Хеклер-Кох МП-5 с нескладным прикладом. Такой же, какой я видел у приятеля Детмира. Принадлежал он фихми, но тот под обстрелом не смог оружие схватить. Оно было без ремня, свалилось на пол и встало в распор между сиденьями. Заклинило, в общем. «Это пригодится». К нему сапсоники не нужны, тут глушитель снижает скорость пули, да, да звуковое делая оружие очень тихим. А патроны к нему у меня есть, много, учитывая те, что я в Мюйды не наменял. Попугал фихми и поцелился в него. Ничего, дергается, боится, так что оружие исправно, видать, и даже чистое, я проверил. Вскоре с улицы послышался посвистывающий звук дизеля, а в наушнике рации послышался голос Вима. «За тобой заехали, можешь выдвигаться в деревню». «Спасибо». Выглянул в окно. «Точно, прямо возле дома стоит нечто очень похожее на наш БТР-80, только на шести колесах вместо восьми. На крыше, высунувшись из люка, сидит боец в шлеме, машет мне рукой, вроде как обозначается. Я ему тоже помахал, потом, открыв окно, крикнул. «Я сейчас из-за дома на машине выйду, не удивляйтесь!» Тот кивнул согласно, а я, вновь зацепив пленного за воротник куртки, потащил его по полу в противоположную сторону». Больше всего возни вышло с затаскиванием его в кузов, да еще и привязать дополнительно пришлось. Албанец рычал, стонал, охал. Раненая нога знать о себе давала, но я предусмотрительно ему в рот кляп затолкал из кухонного полотенца. Поговорили и хватит. Молчание золото. Трофеи, свое барахло, все в машину, в отличие от пленного, в салон. Потом, как и обещал, завелся и выехал из-за дома. Бронетранспортер тронулся с места и резво покатил по дороге. Я пристроился следом. Вим стоял прямо на дороге, у самой переправы. У ресторанчика как, прислонившись к зеленому борту своего Финнека и явно поджидал меня. Бас и Йос тоже были неподалеку, сидели за столиком на веранде и пили что-то из термоса. Подъехавшему бронетранспортеру Вим жестом приказал проезжать дальше, а меня остановил. Я пристроился рядом с его машиной и заглушил двигатель. Вокруг было суетно насились военные, появилось неожиданно много гражданских, причем таких, по которым было видно, что они пережили трудные времена. Все измученные, мужчины заросли бородами, кто-то молчалив, а кто-то наоборот перевозбужден. Сразу за переправой стояли два зеленых грузовика с красными крестами. Возле них на притащенных откуда-то скамейках сидело несколько человек, явно ожидающих очереди. За ними в рядок выстроилось несколько военного вида машин, в основном грузовых и джипов, явно трофеи. «У тебя все в порядке», — проявил неожиданную заботливость ротмистр. «Вроде бы, пожалуй, я плечами. Пленного взял, менять буду». Он хмыкнул, затем уточнил. «На того самого, что ты и говорил? Он живой?» «Пленных около 20 те, кто успел сдаться», — он показал рукой на остров. «Их в сарае возле верфи заперли, пока еще не эвакуировали. Вообще-то мы собирались отдать его тебе, если он жив, так что...» «Тогда так отдам», — ответил я на незаданный вопрос. Зачем он у меня тогда? Это Фех Мегаши, слышал про такого. Так это тот самый и есть, о котором разговор был. Тот, что биотуалеты в Афганистан доставлял. Живой он получается. Я кивнул на машину, сказал, поехал посты ночью проверять, и оказался между небом и землей. Не оказался он, за тобой в полукилометре бронетранспортер стоял, там бы его встретили. Не вмешивались, потому что я приказал. А у теплиц тоже стоял, уточнил я, а то он туда сворачивать собирался. Вим ничего не ответил, а пошел к кузову и веки, заглянул через борт. Он самый. Рядом как-то неожиданно оказались бастианы и ее, словко подхватив пленного, потащили его из машины. Откуда-то еще подошли люди в форме, быстро подъехали два военных геленда. Появился тот самый мужик в темно-синей полицейской форме, которого я видел в крепости Мюйдена поздоровался. Албанцы утащили, загрузив в кузов одного из гелендов который быстро уехал. И где мой трофей? обернулся я к Виму. «Пошли», – показал он на паром, – «машину оставь. Никто ничего там не тронет. Кстати, тебе награда положена». «Какая», – немного удивился я. «Деньги, пожалуй, плечами. И даже неплохие, кажется». Неуклюжая оранжевая баржа с белой рубкой тронулась с места, медленно отваливая от пристани. Плавание было недолгим. Прошли всего метров 40 до того, как уткнулись в противоположный берег. Дальше пошли пешком, обогнули медпункт или, как это там правильно называется, пункт оказания первой помощи. Неторопливым шагом направились к большому сине-белому ангару верфи, возле которой я заметил несколько солдат. Все по плану прошло, попутно рассказывал Вим, явно довольный проделанной работой. Два апача ударили по выявленным постам, сопротивления высадки вообще не было. Караул возле верфи тоже они расстреляли. Вон там, он указал затянутый в перчатку рукой. Высадили десант у самых домов. Верфь отсекли от остальной деревни за десяток секунд и пошли по домам. Некоторые пытались сопротивляться, но... Объяснять он не стал. Я и так заметил длинный ряд тел, уложенных вдоль стены верфи. Много убитых. Под сотни, наверное. И не только мужчины. Похоже, что при зачистке не очень церемонились, что не удивляет. Закончились времена политкорректности. Трупы, кстати, еще подвозят. Вон, явно местные. Вытаскивают еще двоих из старого пикапа. Интересно, зачем так раскладывать?» Опознать собираются или что? Ладно, мое какое дело. Попутно подумал о том, что действительно бандиты здорово устроились в зомби-мире. Остров, плотно застроенный крепкими каменными домами. Самое безопасное из возможных мест, наверное. Теперь тут опять люди жить будут. Вон дом вижу, в нем уже уборка идет. Это понятно, голландцы вообще чистоплотные на редкость, а вот насчет албанцев в домах проживавших сказать ничего не могу. Не знаю. А может быть просто от остатков чужой злобной ауры так избавляются. Очень даже их понимаю. Нам сюда, показал на небольшую дверь в стене Ротмистер. У двери стояли двое солдат, о чем-то болтающих на фламандском. Один из них посторонился, открыл дверь. Относительно небольшое помещение. Видимо, бывший склад запчастей или что-то в этом духе. Еще двое военных, наблюдающих за сидящими людьми, одетыми кто во что или даже вовсе не одетыми. Все мужчины. Пожилой всего один, в основном молодые и средних лет. На всех пластиковые наручники и на руках, и на ногах. Некоторые ранены, но не тяжело, видны повязки. Дед мира я увидел сразу. Он сидел прямо напротив меня, у стены, босой, одетый в майку и спортивные брюки, явно почти с постели взяли. Меня узнал сразу, я по глазам понял. «Этот!» «Сказал я, чувствуя, как внутри начинаю закипать, причем так, что лицо и ладони занемели, а в ушах возник, словно тихий звон. Этот самый». Вим кивнул что-то, сказал одному из солдат. Тот подошел к дитмиру, присел, перекусил пластиковую полоску, стягивавшую щиколотки, вернулся обратно. Остальные пленные смотрели настороженно, многие испуганно. «Забирай», — сказал мне ротмистер, — «я тебя провожу до машины». Я жестом показал Детмиру, мол, вставай. Он только отодвинулся назад к самой стене, и тогда я направил на него автомат. Вставай! А то получишь очередь в живот и будешь долго умирать, сказал ему я. Не тяни время. Я обратил внимание на то, как побледнело его лицо. Каких-то эмоций во мне это уже не вызвало. Я смотрел на него, как на покойника, все еще шевелящегося, но как-то умудрившегося не превратиться в зомби, а в остальном такой же труп. А еще я понимал, что сейчас делаю решительный шаг на темную сторону. Но меня это совсем не трогало. Было только понимание того, что я отсюда уеду, и плевать, что обо мне будут думать. А сам я никому об этом не расскажу. Он встал. И я заметил, как остальные словно отстранились от него. На Дедмира как будто тень смерти уже легла, и остальные боялись того, что она краем заденет и их. Они надеялись жить». Думаю, что зря, если честно. На смертный приговор они себе в нынешних условиях подвигов насовершали. «Стой!» — сказал я албанцу после того, как мы вышли из ангара. «Где закопали Сэма, знаешь?» Тот встал и словно на стену наткнулся. Я понимал, что больше всего он боится упоминания о моих погибших друзьях. Это его пугает. Какой-то малый проблеск надежды на счастливое окончание нашей встречи в нем живет, и разговор об убитых по его вине людях пугает. Но, Знаю, — указал он подбородком. — Да там, за, за теплицами, куда все трупы бросали. — Види, — только и сказал я. — Знаешь, где лопату взять? Сам удивился тому, как сухо и деревянно звучал мой голос. И себя самого я словно не ощущал, а смотрел на происходящее со стороны, будто бы пленку кто-то прокручивает. — Знаю, — кивнул он. — Там есть, в теплицах. «Встань на одно колено!» — приказал ему я и спросил у Вима. «Еще одни такие наручники есть?» Тот молча протянул мне коричневую полоску армированного пластика. Я надел ее дедмиру на щиколотку, заставив того вытянуть и расслабить ногу, а затем туго затянул. «Вставай!» Тот поднялся, сморщился от боли, когда пластик врезался в натянувшееся сухожилия, приподнял ногу. «Теперь убежать не сможет точно. Он и идти будет еле-еле здорово хромая». Заметил, что Вим смотрит на такой прием с любопытством, пояснил. «Научили знающие люди когда-то», — искомандовал Албанцу, «иди вперед, не тормози». 14 июня, среда утра, окрестности деревни Каг. Они сбросили тело Сэма в силосную яму. Не только его тело, погибали и другие люди, но он лежал последним, сверху. Дедмир выкопал его быстро, тело едва прибросали землей, явно рассчитывая на то, что яма еще пригодится. В конце концов, у них в Кааге было, как выяснилось, не сотня, а больше 300 рабов, и время от времени их убивали. То в наказание, а то и просто так, для развлечения. Это все он мне рассказал после того, как мы остались наедине, потому что Вим деликатно оставил нас на границе деревни. «Заверни», — сказал я Дитмиру, бросив рулон полиэтиленовой пленки. Тело было уже в плохом состоянии, я не хотел, чтобы Сэма кто-то увидел в таком виде. Я помнил его живым, но всегда запомню умирающим, в тот момент, когда он толкнул к машине раненую Дрику и упал, пробитый пулями. А таким, как сейчас, я его помнить не хочу. Не нужно мне этого. Детмер сейчас больше напоминал зомби, провалявшегося в грязи не одну неделю, чем человека. Впрочем, человеком он и не был никогда, разве что в невинном детстве. От него смерть дела: слой грязи и гнилья покрывал его с головы до ног так, что даже лицо разглядеть было сложно. Он завернул тело Сэма в пластик, взвалил его на садовую тачку, которую мы тоже прихватили из теплицы. Визи, показал я ему направление. Он покорно подхватил ручки и толкнул тачку по дорожке. Я шел следом, метрах в пяти не сводя с него ствола автомата. По глазам Детмира я видел, что он подумывает о последнем броске с лопатой на меня, но браслет на ноге и расстояние заставляет передумывать. А мне надо, чтобы он довез Сэма туда, где он будет похоронен. Нет мне смысла убивать его сейчас, вот и не стал его провоцировать даже малейшей надеждой на успех. Потом албанец шел с тачкой по дороге, а я следом. Шел он уже трудно, устал и сбил ноги в кровь, но пока еще держался. Пока шли из деревни, нас отовсюду провожали взглядами, местные, военные. Все смотрели вслед, но никто не сказал ни слова». Дитмир толкал тачку с телом Сэма до моста, потом катил ее к тепличному комплексу, тому, где я похоронил Дрику. Я даже застрелил нескольких зомби, попавшихся на пути, чтобы не мешали похоронам. Пусть убийца позаботится об убитом. Ноги албанца оставляли кровавые следы на асфальте. Я даже забоялся того, что по ним нас найдет какой-нибудь мутант, но этого не случилось. Могилу Дрики никто не обнаружил и не осквернил. Сюда шептары не добрались, похоже. А может быть, им было все равно. Детмир выкопал рядом вторую могилу для Сэма. После того, как он углубился в землю достаточно глубоко, так что голова едва была видна, я сказал, хватит, вылезай. Только лопату сначала выбрось. Лопата упала у моих ног. Выбирался он с огромным трудом, но помогать ему я не стал. Когда он встал возле ямы на четвереньки, я ударил его лопатой по голове, плашмя. Звук был как по бревну, албанец упал лицом в грязь. Сознание он не потерял, бил я не очень сильно, но все равно сопротивляться уже не мог. Тут уже все наложилось, усталость, боль, страх. Его как парализовало. Пошарив под сумки, выудил из него две пары одноразовых наручников, заранее прихваченных у Вима. Быстро стянул ему руки за спиной и ноги в щиколотках, затем оттащил в сторону. Я не мог доверить албанцу право опустить тело Сэма в могилу, все сделал сам. Затем посидел на ее краю, глотнул коньяку из фляжки, прихваченной на проныре. «Хотел ты перед смертью Европу посмотреть, а вышло вот так. Коряво», — сказал я ему. «Надеялся и дальше ехать с тобой, а не вышло. Жаль, что вот так все. Через сколько проблем прорвались оттуда». «Эх, да что говорить, прости меня в общем за то, что не смог помочь, не смог защитить. Ты нас защитил». Не твоя вина, что с Дрикой так вышло. Что мог ты сделал? Вечная тебе память. Встал и взялся за лопату. И вскоре рядом с крестом Дрики появился еще один крест. Постоял над могилами, вспоминая, видел их словно живых. Дрику с ее постоянно лезущими в глаза волосами. Сэма, с его вечно ироничным взглядом. Все. Тут я с ними совсем расстанусь. Они останутся здесь, в мокрой голландской земле, а я поеду дальше. Мне надо домой, я туда еду. Только вот одно дело осталось. Я обернулся к миру встретился с ним глазами. Вот теперь ему было страшно по-настоящему. Я даже слышал, как у него зубы стучали. Он понимал, что все, край, вот и смерть. И, судя по всему, нехорошее. Все. Именно сейчас я делаю этот самый шаг, после которого обратного хода нет, и жить мне с этим всегда. И хрен бы с ним, переживу. Я подтащил пленного к машине, бросил, открыл заднюю дверь. Вот он, моток нейлонового шнура в пластиковом пакете, валяющемся на полу. Его мне и нужно. Один конец к фаркопу привязал. Затем наступил ботинком на ноги неожиданно задергавшегося и заоравшего дедмира. Захлестнул петлей его щиколотки, жестко стянул изо всех сил, упираясь ногой. Повернулся к нему, столкнулся с ним взглядами опять. Глаза безумные, трясется. Я даже не сразу понял, что он не просто повизгивает, а говорит, быстро-быстро говорит, какой-то невероятной бешеной скороговоркой. «Лучше так убей, а ну пожалуйста, ну что тебе стоит? Выстрели, а, «Не надо этого делать, я же вижу, что ты что-то плохое придумал!» Дослушивать я не стал. Уселся за руль. Двигатель завелся, привязанный албанец заорал, как резаный, пока еще от страха. А затем я включил передачу и поехал. Я почувствовал, как натянулась веревка и машину слегка дернула. Первая передача. Вторая. Авось доедет, не сотрется начисто. Мне бы он еще живым нужен. Он сейчас платит. Крики прекратились быстро, но он был жив. Я видел это в зеркало. Да и ехать нам недалеко, метров триста, до жилых кварталов отсюда, а нам как раз туда. Мутнопрозрачные стены теплиц, ограждавшие дорогу с обеих сторон, раздвинулись, и сразу за ними потянулись жилые дома. Я начал, что есть дури, давить на клаксон и орать в открытое окно. «Подъем, подъем, твари неживые, не трону, давайте сюда, бегом, скоты, бегом, завтрак, всем завтрак!» Зомби в городке были, до конца его не дочистили. Вот из-за угла показалась худая грязная девчонка с подогнутой ногой. Вот человек в изодранной полицейской форме с разорванным горлом, вон ковыляющая собака. Уже достаточно, много и не надо. Дольше помучается, толпа бы его сразу разорвала. Остановился. Распахнув дверь, выскочил наружу. Дедмир весь был в крови, бок и руки разодраны до выпирающего кроваво-грязного мяса. Лицо залито слезами. Вот оно. Вот именно слез я от него и хотел. «Пристрели! Пристрели!» — орал он на английском время от времени, сбиваясь на родной. «Обойдешься!» — ответил я, просто отцепив шнур от фаркопа и бросив его на землю. «Бывай! Привет семье!» — это я сказал уже по-русски. А потом сел в машину и уехал. Смотреть не хотелось, и так все было ясно. Что надо было, то и сделал.